Глава пятнадцатая. Пора начинать свою игру. Пленник. Крупная рыба, по нынешним меркам, аж целый майор. Маг пространства четвертого ранга. Если перевести на наши значения, одаренный четвертого круга. Нет, огромный портал открыл не он. Его задача была первым перейти на нашу сторону и удерживать червоточину между мирами в активном состоянии. Как выяснилось, враг всегда так поступает, если ему требуется стабильный, долгодействующий проход в другой мир. Но главное, что нам удалось выяснить, это информация о вражеских планах. Нет, о полномасштабном вторжении пока что не шло и речи, слишком неравны силы. Враг даже не помышлял о вводе в чужой мир о регулярной армии зачем ведь по другой тысячи и тысячи оборванцев, которые с радостью покинут свои жалкие лачуги лишь бы на несколько дней почувствовать свежий воздух и набить брюхо так как никогда в жизни это была война на истощение моего мира и пока что у противника получалось задуманное да медленный в масштабах целого мира почти незаметно однако враг узнавал нас с каждым днем все больше в то время как мы Оставались в неведении. Хотя нет, был тот, кто знал гораздо больше, если не все. И он сейчас находился в столице империи, рядом с лживым императором. Допрос пленного добавил пищи для ума. Теперь я более полно видел всю картину, и моя роль во вражеском плане выглядела не столь значительно, как мне пытался внушить коротышка. А это означало одно из двух. Или старейший обманул меня? Или майор не знает, что на самом деле происходит в его мире? Был еще один вариант. Мерзкий карлик ошибся. Я не носитель ключа, способного создать гигантский портал между мирами. Но тогда зачем на меня поставили печать? Каково ее предназначение? «Что с вашим миром не так?» Мой голос прозвучал устало. «Еще бы целый час наводящих вопросов, чередуемых...» прижиганиями раскаленного железа. Увы, враг не хотел делиться информацией. Кто превратил его в земли в безжизненные, неспособные родить новый урожай? «Твари», — ответил вражеский офицер. «Мы сами впустили их в наш мир, когда распечатали ворота. Много столетий назад». Лишь в древних книгах сохранилась память о прежней жизни, безбедной и сытой. Да, воины из вас такие себе, согласился я. Даже пленный майор был чрезмерно худым и в прямом бою вряд ли бы смог противостоять обычному легионеру. Ладно, можешь отдохнуть. Сейчас тебя накормят, а затем свяжут. Только не вздумай пытаться сбежать. Этим ты только усугубишь свое положение. — Шупака, приведи двух рядовых и одного сержанта. Город принял нас как героев. Так вышло, граничники не только отразили атаку с моря, но и приняли бой с чужаками на восточных воротах. В это же время имперский гарнизон с трудом справился с другим отрядом врага, хотя там и было всего около сотни бойцов. Потерь среди моих бойцов не было, что и неудивительно. — Да. Все имели броню, которая приобреталась наличные средства, а потому на голову превосходило все, что имелось у легионеров империи. К тому же у нас каждый третий был сержантом, а это элита элит среди простых воинов. Даже гвардия императора, где служили лишь одаренные, не имела такого опыта слаженной работы, как граничники. Командир раздался от входа голос капитана Брады. С тобой хочет поговорить, старший офицер гарнизона. Капитан Мавриний. Он ожидает на крыльце. «Пусть войдет», — махнул я рукой, не отводя взгляда от связанного пленника Мы жестко стянули его руки за спиной, скрутив кисти ремнями из сыромятной кожи. «Проверенный способ, чтобы маг не смог сотворить плетение» правду он в любой момент мог выплеснуть сырую силу но это сразу заметят представленные к пленному бойцы так что майора впереди ждали или допросы от дознавателей легиона или смерть от надсмотрщиков и судя по его состоянию он склонялся к первому варианту господин полковник разрешите войти раздалось от входа — Капитан, официально мы в равных званиях, так что давай перейдем на «ты», — попросил я. — Варда меня зовут. — Что хотел? — Мавриний. Невысокий, крепко сложенный офицер, маг четвертого круга, протянул мне сухую мозолистую ладонь для рукопожатия. Я ответил тем же. — Слушай, капитан, у нас в городе есть церковь. Так вот, ее священник настойчиво пытается выйти за стену, — Говорит, что ваши воины все заражены скверной, и об этом нужно срочно доложить в столицу. Я его не стал выпускать на всякий случай, но долго его удерживать не смогу. — А он случайно не предлагал заставить нас выпить святой воды, которая выявляет зараженных? — поинтересовался я. — Предлагал, — покачал головой маврени Хм, это будет полезно, — усмехнулся я, быстро принимая решение. Так, бойцы, караульте пленного так, как никого и никогда в жизни. Начнет дергаться, разряжайте в него арбалеты. Пошли, капитан, устроим представление. Для того, что я хотел продемонстрировать горожанам и легионерам, пришлось собрать народ на Центральной площади. Туда же привели и священника, так желавшего доложить своему начальству, о отряде граничников. Заглянув в глаза слуги Единого, я сразу все понял. Этот человек знал, что из себя представляет очищающая или святая вода. Что ж, посмотрим, как он запоет, услышав мои условия. «Святой отец, кто тебе сказал, что мы заражены скверной?» — начал я издалека. «В момент, когда закрыли разлом, все, кто находился рядом, подверглись этой заразе». — заучено ответил служитель Единого. — Хотя я увидел, по его глазам он знает, что говорит неправду. Что уж священник только что подписал для себя смертный приговор. Но как определить, находился ли я или другой граничник, достаточно близко, — прозвучал мой второй вопрос. Найсвятейший Эланг по милостью его смог осветить воду, которая мгновенно определяет зараженного и наказывает то есть абсолютно здоровый человек, выпив эту жидкость, останется жив и невредим, а зараженный умрет так? Именно!» — священник окрестил себя знаменем. «И где эта жидкость, — поинтересовался я, — хочу проверить на себе. Если не пройду проверку, значит, всем моим братьям и сестрам придется тоже выпить воды, освященной единым». Глаза священника загорелись, и он тут же объяснил, кого позвать и где находится та самая чудо-вода, способная вывести на чистую воду одержимых. Чтобы народ, собравшийся на площади, не скучал, я разрешил задать мне несколько вопросов. Разумеется, спрашивали в основном про тварей. Многие увидели гигантских ящеров, и теперь у народа был лишь один вопрос — как с ними можно справиться? Пришлось объяснять, что порождения другого мира не выдерживают попаданий из баллист, если знать, куда бить. С меня тут же попытались выпросить обещание, что я оставлю двух воинов, которые помогут в борьбе с тварями. К счастью, в этот момент принесли жидкость, которую можно было назвать лишь одним словом — яд. «Ну что, половир, готов уничтожить отраву?» — спросил я у старшего духа огня. — Да, хозяин, — прозвучало в ответ. Услышав, я сделал то, ради чего собрал народ на площади. В несколько глотков осушив глядяную кружку, вернул я пареньку, младшему служителю церкви единого. — Видишь, священник, единый считает, что я не заражен, — произнес я, выждав несколько минут. — Разумеется, со мной ничего не произошло, дух справился с ядом. Не знаю, как у него это получается, но результат меня устраивал. Что ж, пришла пора продолжить спектакль. А теперь проверим тебя. Выпей святой воды. Я? Зачем мне пить? Священник сначала растерялся, а затем в его глазах появился испуг. К служителям церкви не зачем проходить испытания, ведь единый так защищает нас от скверны. Однако ты и тебе подобные заставляли паладина пить освещенную воду». В моей руке появился огненный хлыст плетения второго круга. «Пей, я сказал, иначе это заклинание познакомится с твоим телом. Оно на раз перерубит ребра, так что настоятельно советую выполнить мой приказ. Пей, у тебя нет иного выбора». «Конечно же, я рисковал». Откажись, служитель церкви, выполнять приказ, и мне пришлось бы искать другую жертву. И во второй раз я бы не стал этого делать, хватило мне и одной невинной души. Однако священник глаз не отводил от огненной плети, избивающейся в моей руке. Похоже, он испытывал непереносимый ужас перед огнем. «Пощади!» Внезапно рухнул служитель на колени. «Все расскажу, выполни любой твой приказ. Прошу помилуй, не заставляй пить яд». «Повтори, громко!» — повысил я голос. «Чтобы все услышали, что это не освященная вода, а трава. Говори все как есть». Народ на побережье живет резкий и скорый на суд. Священнику не удалось избежать казни. Когда он рассказал правду, жители города насильно заставили обманщика выпить отраву. А когда яд подействовал, и служители скрутили мучительные корчи, началось то, чего я никак не ожидал. Граничникам с трудом удалось держать разгневанных горожан, а мне сначала грудью защищать мальчишку-прислужника, а затем еще долго объяснять, что не все священнослужители одинаковы. Лишь к вечеру толпа рассерженных жителей разошлась по домам, я, наконец, смог вернуться к пленному. «Вы здесь меня ждали плохие новости. Господин полковник, нам пришлось убить пленника», — доложил один из бойцов, охранявших связанного чужака. «Как вы и говорили, он использовал сырую силу и почти освободился. Мы были вынуждены стрелять». «Вы все верно сделали», — успокоил я ограничника. «Можете идти отдыхать завтра. Трудный день». Оставшись наедине с убитыми я опустился на табурет возле нары задумался. Сейчас меня волновали сразу несколько вещей. Соврал ли мне карлик, и если да, то с какой целью? Зачем ему это, и кто выбрал именно меня? Почему у чужаков, атаковавших прибрежный городок, Нет ни одного амулета с символом единого. Они под запретом. Но ведь на пуговицах офицера та же сдвоенная молния. Почему этот мелкий мерзкий старикашка появляется только тогда, когда это нужно именно ему? Само собой вырвалось у меня. Я тут же вырубался, не хватало еще разговаривать самому с собой вслух. Лучше обыщу майора более тщательно. Вдруг найду то, что мне нужно» правда, в необходимости медальона на моей шее, у меня теперь имеются очень большие сомнения. Что, если старейший дух вовсе не добрый? Что мне известно о нем? Помогал ли он нам, граничникам, в борьбе с тварями из разлома? Может, этот коротышка вообще затеял свою игру, а я для него всего лишь разменная монета, ведь карлик не предоставил мне никаких доказательств, Зато постоянно помогает лично мне в самых неожиданных моментах, словно подводит к чему-то. Как узнать, не разыгрывают ли меня в темную, желая подвести под то, что мне не нужно? Угроза для империи, порабощение нашего мира неведомым врагом. Почему на нас не напали через разлом? Опять же, вся эта ситуация с многочисленными порталами в приграничье и вдоль береговой линии. Неужели у нас нет магов, способных почувствовать столь мощное колдовство, как огромные порталы из чужого мира? Тот же остров изгоев. Почему бессмертный архилич смог заблокировать магию пространства на территории своего островного государства, а наша империя, славящаяся сильными одаренными, не способна на такое? «Стоп!» — вслух произнес я. «Архиерич!» Он точно знает, что за игры затеял старейший дух. А значит, есть и другие владеющие информацией. Осталось лишь найти такого человека и расспросить. Но право не охотиться же за офицерами противника. К тому же они мало что знают, а те, кто в курсе, мне, скорее всего, не по зубам пока что. Надо собрать отряд побольше пробормотал Барматалье, и, поднявшись, приблизился к нарам, на которых лежал убитый чужак. Правда, моей целью был не он, а дорожный мешок, в котором находилась форменная одежда и сапоги мертвеца. «Попробуем разобраться во всем самостоятельно», — пробормотал я и двинулся на выход. В моей голове уже начал выстраиваться план дальнейших действий.